Глава одиннадцатая. Не оставляйте меня одного. На следующее утро все стали собираться в обычном для себя темпе. Но Виндюка был категорически против. Он пришел в ванну, где девочки чистили зубы, и заявил. Я один больше не останусь. Тут грустно и скучно. Когда вас нет, я не знаю, чем заняться. Столько спать я не могу. Саша и Маша переглянулись через зеркало. «А куда ж мы тебя денем?» – удивились девочки хором. «Куда хотите. Берите с собой в эту вашу школу или к Вадиму на работу, или к даше не <cram> У папы тебе точно делать нечего, задумчиво протянула Санька. Да у мамы из-за тебя могут быть проблемы, подтвердила Маруся. Тогда я пойду с вами. Но тебя заметят, и нам сильно влетит. Машка очень боялась, что их учительница будет ругаться. У них классной руководительницей была очень строгая и очень серьезная дама. Хотя... Можно же попробовать У Саньки классной руководительницы Была молоденькая учительница Совершенно не страшная и не опасная Только обещай, что будешь немного волноваться Чуть-чуть бояться И сильно переживать Весь день Чтоб тебя не раздуло у нас в классе А то мне влетит Ну это ладно Но может влететь нашей Майи Михалне Ага Ее иногда, ух, как ругают, и Машка даже голову в плечи втянула от ужаса. «Обещаю, обещаю очень волноваться», — как можно более взволнованно произнес Виндюка. Но его восторг выдавала роскошная розовость. или девчонки быстро, оперативно, а Виндюка даже нарочно лишил себя яблока, чтобы суметь уместиться в Сашкин рюкзак». Манька почему-то волновалась сильнее всех Она уже представила себе, что сделала бы с ней Надежда Васильевна И внутри у нее стало холодно и очень мрачно Она уже рисовала себе в голове картину разрушения Перевернутые парты и огромного красного вендюку в центре всего этого Тут уж точно подложным тушканчиком не обойдешься Тут придется даже... Непонятно что. Ни мама Даша, ни папа Вадим не стали проверять, где именно находится Виндюка, поскольку по утрам им было слишком сложно думать длинные мысли. Они просто разобрали детей и помчались по обычному кругу. Обе школы были довольно близко от дома. Только в Сашкину нужно было идти по их улице около пяти минут налево, а в Машкину около пяти минут направо. Но на этом все сходство заканчивалось. В Санкиной школе царили радость и веселье. Все бегали, где хотели, играли на переменах, носились по коридорам, рисовали даже на стенах, а на завтрак им давали пряники с вареньем. В Марусиной школе надо было вести себя только прилично Ходить чинно, не бегать Каждую свободную минуту заниматься музыкой И разучивать гаммы А в столовой детям приходилось есть Овсяную кашу или кабачковый суп Сашка не выдержала бы ни секунды в Машкиной школе Но самое удивительное, что Марусе все это нравилось. Она любила кашу, любила суп, бегать на перемене ей не хотелось, а заниматься музыкой для нее было просто настоящее счастье. Ну и понятно, что из двух школ для Виндюки могла подойти только Сашкина. Однако при всех свободах Школа есть школа Санька мило попрощалась с папой Расцеловав его в обе щеки И потащила свой Слишком тяжелый, как недовольно Отметил Вадим, портфель В класс Ты только сиди тихо, строго шепнула в Санька У нас сейчас будет урок про окружающий мир Слушай внимательно Потом будет русский язык и Потом математика, два рисования И музыка На большой перемене перед рисованием я тебя выпущу погулять, пока никого не будет в классе. Да, если захочешь есть, там у меня в портфеле лежит яблоко. Хотя да, ты это уже и без меня знаешь. Сашку и Машку родители привозили в школу раньше всех, чтобы успеть на свою работу. Поэтому только спустя некоторое время в класс стали подтягиваться ребята. Класс был большой. 31 человек. 16 мальчиков и 15 девочек. Ну, почти поровну. Противный драчун был только один. Колька Сидоров. Остальные были хорошие. Не задирались, но Сашка за первые три месяца ни с кем особенно подружиться не успела. Ее посадили с тихой Светочкой Владимировой. Она была маленькая, э, прозрачная, с огромными карими глазками и светлыми волосами. Но кроме «да» и «нет», похоже, вообще ничего говорить не умела. Сашка бы и подружилась бы с кем-то, но на продленку ее не оставляли, а за переменку ни с кем толком-то и не поболтаешь. Вендюка смотрел из рюкзака через крошечную дырочку, в которую при желании просовывают наушники. По большей части он видел чьи-то ноги. Слышал обрывки разговоров. Успел рассмотреть рыжую голову Кольки, который, споткнувшись, упал прямо перед Сашкиным портфелем. Когда прозвонил звонок, раздался острый цокот каблуков, и в класс вошли длинные ноги. Остальная часть учительницы терялась где-то в высоте. «Доброе утро, класс!» – поздоровалась Майя Михайловна. «Доброе утро!» – стройным хором ответили ребята. И урок Начался Виндюки с самого начала Было довольно интересно Потому что рассказывали о разных Знакомых ему деревьях О том, какие на них листья И чем они знамениты и полезны Виндюка очень Гордился своим дубом Да и вообще лесом Поэтому сам не заметил, как Портфель стал ему Тесен Поразмышляв Вендюка решил съесть яблоко, чтобы освободить для себя побольше места, но яблоко оказалось на удивление сладким и сочным, поэтому, когда он проглотил последний кусочек, Сашкин портфель лопнул со страшным звуком хрясь. Майя Михайловна вскрикнула, ребята охнули, многие даже повскакивали со своих мест, а Сашка окаменела от ужаса. Виндюка сам настолько испугался, что уменьшился до размеров пенала и забился под пакет со сменкой. «Это опять твои проделки?» Грозно вскричала Майя Михайловна, глядя на Колю. Она была очень молодая и очень красивая, поэтому иногда старалась быть особенно строгой и грозной. «Да нет, это не я!» – обиделся Коля. Хотя бухнуло зачетно. Но если виновник взрыва не Коля, то кто же? В голосе учительницы сквозила растерянность. Да похоже, он сам взял и лопнул, спокойно сказала Санька. Она уже поняла, что виндюку не заметили, а значит, опасность миновала. Портфели сами не взрываются, заметила Майя Михайловна, но... Предпочла не тратить Драгоценное время урока На расследование. Виндюка же сидел, еле дыша, И внимательно смотрел В глаза Светочки Владимировой, Которая единственная из всех Видела его Сидящего за пакетом Но молчала Потому что иногда Не знаешь Что сказать Санька ждала переменку с ужасом И когда прозвенел звонок Решила, что надо вести себя Максимально естественно Поэтому она взяла учебник По русскому языку Подошла к Кольке И треснула его этим учебником «Ты, ты, ты, ты чё?» – возмутился Колька. «Это не я твой рюкзак-то взорвал!» «Это ты, Май Михал, не рассказывай! Я-то уж знаю!» – гордо заявила Сашка и пошла на свое место. <звук> Колька, конечно, был драчун и хулиган. С первого сентября он уже успел поджечь шкаф, он проверял, правда ли, что огонь получается от трения. Уронить классную доску, ему было интересно, какой максимальный вес выдерживает створка доски при повороте, а учительница подумала, что он из вредности катался на доске. А в кабинете директора Коля побывал уже четыре раза, один из которых с папой. Но Колька не был злобным и хитрым. Ему просто было непонятно, зачем подчиняться каким-то скучным правилам. Единственный урок, где Коля вел себя идеально, был рисование. В это время он растворялся в процессе. Мог часами возиться с красками, карандашами, мелками. А на уроках скульптуры только у него получались совершенно живые звери. И Колю обидела, что Сашка его заподозрила в таком бессмысленном безобразии Тем более, что он с удовольствием бы с ней подружился Из всех девчонок в классе она была самой нормальной Разговаривала на доходчивом, необидчивом языке Могла за себя постоять И очень классно так рисовала Пока шел русский язык и математика Сколько все думал о рюкзаке, это событие совершенно затмило все прописи, буквы и цифры, потому что было совершенно ну, необъяснимым. А значит, требовало расследования. Колька на перемене пытался подойти э, к Сантиновому портфелю, чтобы собрать улики, но глупые девчонки развещались, оттеснили его от Сашкиной парты. В то время как Коля придумывал план расследования, Виндюка, спрятавшись в пакете с физкультурной формой, слушал, как правильно писать букву «У». И водил в воздухе лапой, повторяя за учительницей. А потом он складывал два яблока и одно яблоко, и это было приятно. А потом он вычитал яблоки, это было печально. Вообще, он чувствовал себя довольно неплохо. А главное, что ему не было скучно и не было одиноко. Сашка никак не могла сосредоточиться. Она постоянно прислушивалась к шуршанию под партой, поэтому изучаемая буква У у нее не получалась совершенно. А яблоки и не складывались, и не вычитались. Однако Саша и Коля были не единственными в классе, кто абсолютно потерял способность слушать объяснения Майи Михайловны. Светочка Владимирова наблюдала за тем, как расширялся и сдувался Сашин мешок, и вместо буквы У написала какую-то совершенно невообразимую каракатицу. Майя Михайловна немного поругалась, но потом решила, что во всем виноват этот загадочный взрыв. И не стала. сердиться на ребят очень сильно. А, закончив уроки, попросила всех приготовиться к рисованию. И спокойно ушла по своим делам. Саша хотела дождаться, когда все уйдут, чтобы обсудить с Виндюкой дальнейшие планы. Но Коля и Светочка остались на своих местах. «А вы что, в столовую не идёте?» Удивилась Саша. «А ты что, не идёшь?» Коля подошёл к её парте. «А я не голодный, а? Соврала Сашка, которая как раз была очень голодной. Она обычно плохо ела рано утром дома, поэтому в школе просила добавку и всегда ждала обеденного перерыва, просто вот с нетерпением. «Вот и я, не голодный!» Твердо заявил Коля. Они смотрели друг другу в глаза, просто в упор. «Кто у тебя там?» – раздался тихий голос Светочки. «Кто?» – Коля весь вытянулся от удивления. «Да никого!» – Саша плотнее уселась на стуле и большими глазами смотрела на Светочку. «Там кто-то дышит». Светочка не понимала намеков, она не отрываясь смотрела на пакет. «Сашка, ну колись, колись, кто у тебя там?» Коля просто подпрыгивал от нетерпения. «Это из-за него портфель рванул!» Саша посмотрела на Свету, на Колю и тихо попросила. «Индюка, вылезай!» Виндюка был рад и даже счастлив выползти и отдышаться. Все-таки в пакете было довольно душно. Он отряхнулся, посмотрел на ребят и улыбнулся. Под удивленными взглядами Коли и Светочки Он из маленького желтого зверя стал большим и розовым. Ну вот, знакомьтесь, это Виндюка. Здравствуйте. Скромно поздоровался зверь и сделал попытку махнуть хвостом, но... Длинный пушистый хвост запутался в стульях. Ну ладно, Светочка. Она и так была из болчаливых. Но даже Колька не мог сказать ни слова. Он просто обалдело уставился на вендюку. Папа привез его с охоты... «Нашел там, за рекой», — пояснила Сашка. «Дома один сидеть он отказывается, ему там скучно. Вот пришлось взять в школу». «Сашка, а ты знаешь, что зверей-то из-за реки запрещено не только привозить в город, но даже просто трогать. За реку же никому нельзя. Коля был шарашен еще больше. Так, ну, папа случайно, он не хотел, но так получилось». И теперь это большая тайна, потому что Виндюка, он не просто зверь, он наш друг. И Сашка вдруг очень испугалась, что ребята все расскажут учителям и Виндюку отберут у них. Он говорит, прошептала Светочка. Не со всеми. Со взрослыми у него чуть не получается. Но с детьми запросто. И еще эта странная способность увеличиваться и уменьшаться. Да и цвет менять. Так он... Волшебный? С видом знатока заявил Коля Понятно, что волшебный Подтвердила Саша Волшебный Протянула Светочка И медленно Опустилась на стул Возвращаются Колька первым опомнился У нас сейчас что, рисование? Давайте посадим Виндюку ко мне На последнюю парту Учитель у нас немного послеповатый Он дальше третьего стола, все равно вообще ничего не видит Саня понимала, что Виндюке лучше немного передохнуть под столом, а не висеть в пакете. Но ребята же могут увидеть. Ребята, ребята ко мне не суются. Уважают, гордо ответил Коля. И проводил Виндюку под свою парту.